Глава десятая. На обратном пути я остановил машину возле цветочной лавки и посмотрел на Бориса. Тот ответил мне озадаченным взглядом. «Ваше высочество, вы весь день шатались черт знает где, оставив свою даму в неведении. Я бы на вашем месте купил ей цветы». Борис покраснел и потупил взгляд. «Но... но ведь... куда она их денет? Уставом Академии не предусмотрено...» Уставом Академии не предусмотрено и ваше там нахождение, в силу возраста. А также ваша сегодняшняя поездка. Там много чего не предусмотрено, в этом уставе. Но у Агаты нет ни вазы, ни... А вот с этой проблемой, полагаю, Агата разберется сама. Не усложняйте ваше высочество. Но... Государю-императору, ура! Ряхнул Джонатан с заднего сиденья. Борис подпрыгнул на месте. Покосился на чайку. и вылез из машины полезнейшее это существо джонатан заметил я умеешь поставить точку в бессмысленном разговоре джонатан как то тревожно крикнул и повернул голову влево я проследил за его взглядом и сердце у меня остановилось на пару секунд я затормозил у бордюра четырехполосной дороги мимо основали редкие автомобили а с той стороны стоял человек Человеком его можно было назвать весьма условно. Он был одет, как человек. В приличные брюки, ботинки, наглухо застегнутое пальто. Лицо, волосы, руки, засунутые в карманы. все было человеческим. Но картину портили глаза. Вернее, два сгустка клубящиеся вместо глаз тьмы. На зрение я никогда не жаловался. И увидел, как эта тварь издевательски мне улыбнулась. «Сука!» – сказал я. Открыл дверь, вышел наружу. Краем глаза отметил, что из автомобиля сопровождения вышли охранники. Тоже заметили неладное. Я обернулся. Бориса было хорошо видно через витрину цветочной лавки. Он о чём-то говорил с продавщицей, миловидной девушкой лет двадцати пяти. В обозримом пространстве никакой угрозы не наблюдалось. И Джонатан, ведающий линиями вероятности, на великого князя не смотрел. Зато с твари на той стороне дороги он не сводил глаз. По закону подлости дорога наводнилась машинами. О том, чтобы перебежать на ту сторону, нечего было и думать. Но решение я нашел быстро. «Джонатан», — сказал я, — «давай наш коронный». «Государю-императору! Ура!» — крикнул Джонатан. «Ага, и это тоже». Я вскочил на капот, затем на крышу, на которой уже сидел Джонатан, и прыгнул так... будто вознамерился покончить с собой под колесами едущих по дороге автомобилей. Послышался виск тормозов, отчаянный сигнал, но тут множество когтей подхватили меня, хлопанье крыльев оглушило. Черт, а неприятнейшие же ощущения, доложу я вам. Но отступать некуда, да и возможности чисто технической нет. Стая ворон перенесла меня через дорогу в мгновение ока. Потом все когти разом разжались, и я полетел вниз. Прямо на черноглазую тварь. Правое предплечье обвело светящаяся цепь. Мое оружие было готово к бою. Тварь сделала спокойный шаг назад. Мое падение замедлилось в метре от земли, как обычно. Я развернулся и встал на ноги. Между мной и тварью было метра полтора, но она даже не вынула рук из карманов и улыбка никуда не делась. Я пришел не воевать, бродяга! произнес голос, вполне себе человеческий. если бы ему не вторила многоголосье тьмы. «А зачем ты пришел? Сдаваться?» Голова твари резко запрокинулась, и она расхохоталась, густым, утробным хохотом, от которого кровь в жилах леденела. «Смешная шутка, бродяга. Я пришел предложить тебе сделку». «Смешная шутка», — усмехнулся я, — «сделка с тьмой». Да я скорее лошадь у цыгана куплю, не глядя и не торгуясь. Отвечать сейчас не обязательно. Подумай. Я вернусь за ответом. Ты ведь и сам понимаешь, что все ваши трепыхания лишь отсрочат неизбежное. И то ненадолго. Девчонка-аватар вам не очень-то помогает. Ей нужен истинный свет, чтобы победить меня. А он не может сюда пробиться из-за того... что не пускаю я. Такой вот замкнутый круг. Однако я думаю, что мы с тобой можем достичь соглашения. Твой мир, в котором ты сформировался как дух, еще жив. Я отступлюсь от него хоть сейчас, а ты вернешься туда. Со всеми своими магическими силами, молодостью, знаниями. Ты сможешь там очень хорошо устроиться. Можешь взять с собой тех, кто тебе дорог. Я не ограничиваю тебя ни в чем, Кристина? Пожалуйста. Клавдия? Не стесняйся. Сестра, тетка, ее муж, твой дед, твои друзья. Да хоть всю императорскую семью забирай. Всю академию. Это крохи для меня. Какая невероятная щедрость, восхитился я. Но, полагаю, есть одно исключение? Три, отозвалась тварь. Или два, как посмотреть. Девчонка-аватар должна остаться. И символ мира, два существа, которых ты помешал объединить в одно, тоже. Такое мое предложение. Ты уходишь, а я отступаюсь от твоего родного мира навсегда. Ты обо мне не вспоминаешь. Я не вспоминаю о тебе. Я открыл рот, чтобы ответить, не задумываясь. Но тут вдруг все вокруг изменилось. Мир как будто бы потускнел, сделался серым и мрачным. Чересчур серым и мрачным даже для Петербурга. И из него пропали все звуки. «Не спеши с ответом, бродяга!» Защекотал уши омерзительный шепот твари. «Подумай вот о чем!» Тварь больше не была человеком. Теперь она напоминала лоскут тьмы, парящий на ветру. Этот лоскут медленно плыл вокруг меня, И голос плыл вслед за ним. «Ты ведь достиг равновесия. Не отрицай. Я знаю, что это случилось. То, к чему иные стремятся всю жизнь, но так и не достигают. Твоя жемчужина сделалась поровну черной и белой. Ты — один из величайших людей в этом мире. Все твои эмоции, все чувства под контролем. И тебе это нравится». Ты будто сидишь в кабине и управляешь оттуда сложнейшим механизмом. Полный контроль. Никаких случайностей. Ты примирил темную и светлую сторону в себе. Но что будет, когда ты, как глупый мальчишка, крикнешь мне? «Убирайся вон, я не сдамся до конца». Я скажу тебе что. И ты не посмеешь мне возразить, потому что знаешь, это правда. Твою жемчужину и твою душу затопит свет. Белизна. Однако белое — это лишь чистый лист, на котором удобно рисовать черными чернилами. Само существование белых магов подразумевает существование черных. И ты быстро поймешь, что, оставаясь белым, не сумеешь сделать и сотые доли того, что следовало бы. И тогда ты скатишься в черноту, как этот несчастный мальчишка, которого сейчас опекаешь. Ты окажешься в самом начале пути, и все твои силы вновь будут уходить на борьбу с собой. Лоскут тьмы повис передо мной, снова приняв очертания, напоминающие человеческие. А приняв мое предложение, ты не откроешь путь тьме? О, вовсе нет. Я ведь даю тебе возможность спасти всех, кого только захочешь. Даже если ты сумеешь меня уничтожить, что немыслимо. В этой битве погибнет куда больше людей, чем если последуешь моему совету. Лоскут замер, будто ожидая ответа. А что еще? спросил я. О, так мы уже торгуемся? развеселился Лоскут. Ну да. Чего мне еще сделать? Превратить камень в хлеб и съесть его? Так ты только скажи, я мигом. Смех звучал отвратительно. Он буквально ввинчивался в барабанные перепонки. «Мудра бродяга! Браво! Огрызаться, но не говорить ни да, ни нет. Я подожду, ты не спеши. Хотя, конечно, не буду в это время сидеть сложа руки, как говорят люди. У меня есть дела. Тебе понравится, обещаю. Ты оценишь ту иронию, которую я покажу миру. И, быть может, так тебе станет легче решать». Цепь все еще была обмотана вокруг моего предплечья. Сжав кулак, я шагнул вперед и нанес удар. Но рука лишь рассекала воздух. Черный лоскут исчез, тьма пропала, сказав все, что хотела. Женщина в пальто и пуховом платке на голове, двигавшаяся мне навстречу, остановилась. Окинула меня испуганным взглядом и пошла в другом направлении. Я обернулся назад. Борис все еще был в лавке. Сверху донёсся призывный чайящий вопль. «Давай, Джонатан!» Вздохнул я и подпрыгнул. Стая ворон подхватила меня, перенесла через дорогу. «Интересно, почему именно в вороны?» Думал я, пока летел. «Почему он не может превратиться в стаю чаек, например?» «Спрашивать Джонатана, значит получить известный промонархический ответ и ничего не понять. А кого спросить?» К мурашихе обратиться. «Можно, конечно». «Да только о том ли мне сейчас нужно думать?» «Кажется, есть занятия и поважнее». Охранники великого князя приветствовали моё появление изумлёнными лицами. Стая ворон, поставив меня на дорогу, тут же исчезла. Остался один Джонатан, который не стал рассиживаться у меня на плече, а сорвался с места и исчез в муром небе. Видимо, дальше он с нами ехать не собирался. А означать это могло всё, что угодно». Как отсутствие всякой опасности, так и танковый клин, уже несущийся нам навстречу по трассе, ведущей к царскому селу. Борис вышел из лавки с букетом, за которым не было видно его самого. Присвистнув, я обошел машину и открыл дверь. С превеликими осторожностями, стараясь не повредить ни единому цветочку, Борис сел на пассажирское сиденье. «Ну как, думаешь, ей понравится?» – спросил Борис, ощутимо волнуясь. Это чувствовалось по дыханию и по голосу, который вдруг зазвучал на полтона выше. «Надо бы вам откалибровать свои представления о связи величины букета с величиной промаха», — усмехнулся я, заводя машину. «Что, прости?» «Когда уехал на весь день без предупреждения, это, ну, пять розочек, максимум семь. А вот это...» Борис пошуршал букетом, в котором на вскидку было на порядок больше боевых единиц. Это баня с проститутками, как минимум, оценил я. Костя, ты говоришь совершенно пошлые и неуместные вещи, возмутился Борис. это не может мыслить такими категориями. Она да, да, да, она особенная, не такая, как все, и вообще ангел, спустившийся с небес. Знаю, ваше Высочество. «Я тоже влюблялся в вашем возрасте». «Ты так говоришь, как будто старше меня лет на двадцать». «Ну...» Но... Развивать тему я не стал. Благо мне хватало мыслей, которые нужно было обдумать по дороге к Академии. После того, как секрет Светы стал явным, мы с воинами Света стали собираться у нее на чердаке. Света вовсе не возражала, даже наоборот, радовалась. Она называла это «встречать друзей». и простодушно не замечала, что друзья смотрят на неё настороженно. Все, кроме Мишеля, который, официально познакомившись со Светой, торжествующе объявил. «А я так и знал, что это не просто девушка!» и покосился на меня. Сидели мы большей частью на полу, скрестив ноги, как индейцы. Я в этот раз предпочел стоять, поскольку держал речь. «Итак, дамы и господа, я вас поздравляю. Детство закончилось». Анатоль презрительно фыркнул. Я посмотрел на него. «Когда вы все подписывались служить в тайной канцелярии, вы, наверное, не подозревали, во что это может вылиться?» «Я знал», — тихо сказал Мишель. Полли молча пожала ему руку. Мишель и вправду знал. Он первым перешел на службу под мое начало, и я ему тогда возможные перспективы расписал в красках. «Что конкретно нам предстоит?» — спросил Андрей, который, как всегда... выглядел самым спокойным из всех, но при этом даже не пытался хорохориться. Конкуренцию Андрею составлял разве что Платон, но он был взрослым, и я его обычно считал отдельно. Конкретно сегодня каждый из вас получит адрес, по которому ему придется отправиться в самое ближайшее время. Прибыв на место, вы получите дальнейшие инструкции. Однако уже сейчас я могу сказать, что будет входить в ваши обязанности. Это Наблюдение, внимательность и еще раз внимательность. И как только что-то, что угодно, покажется вам подозрительным, вы сразу же возьмёте передатчик и напишите сообщение в центр. Там будут приниматься решения. Оттуда же вы получите дальнейшие инструкции. Это понятно? «Понятно», — подтвердил нестроенный гул голосов. «А я уже получила задание», — объявила Света, сияя во всех смыслах этого слова. «Я отправлюсь в...» «А теперь о деталях!» — сказал я, резко повысив голос. И Света замолчала. «Рассказывать друг другу о том, куда вы направляетесь, нельзя!» «Почему?» — вскинулась Полли. «Потому что мы имеем дело с тьмой. Они сейчас известны гораздо больше, чем, скажем, пару месяцев назад. Но это все равно ничто!» Мы неоднократно видели, что тьма вселяется в людей. Но как именно это происходит? Может ли она вселиться в кого-то из нас? Получает ли тьма доступ к информации, которая хранится у нас в голове? Мы не знаем. Представь, Полли, что тьма вселилась в тебя. Тебе бы хотелось, чтобы следом она пришла к Мишелю. Полли побледнела и вновь схватила Мишеля за руку. Я кивнул. Вот именно. Чем меньше вы знаете, тем лучше. «Чем меньше болтаете, тем лучше. Берите пример с Платона Степановича». Я указал кивком на Платона. «Лично я только недавно узнал, что он обучает работе со светом новых курсантов». Изумленные возгласы дали понять, что и никто другой об этом не знал и не догадывался. «Я, человек, курирующий всю операцию в принципе, понятия не имел», — продолжил я. «Сказать, что я недоволен, Ничего не сказать. Сказать, что я против, значит сказать верно. Но тем не менее, я получил приказ, хмуро сказал Платон. Я не мог, оправдания не нужны, оборвал я. Мы работаем вместе над одним делом, и до тех пор, пока ты не начал приносить тьме человеческие жертвы, я на тебя не в обиде. Впрочем, даже если ты принесешь ей в жертву, например, козла, Есть вероятность, что расстроюсь. Так что предлагаю обойтись без жертв. Все согласны с таким положением вещей? Или у кого-то есть особое мнение?» Особых мнений не поступило. Я кивнул. «Прекрасно. А теперь небольшая проверка. Вы живете в том доме, квартире или гостиничном номере, куда вас направили. Вдруг вы чувствуете запах дыма и понимаете, что здание горит. Ваши действия... «Выбежать на улицу», — выпалила поле «Можно укрыться в подвале. Главное, не лезть на крышу. Это частое заблуждение», — сказал Анатоль. «Дым поднимается вверх, а во время пожара люди чаще гибнут именно от удушения. Да и на крыше, если не подоспеет помощь, тоже хорошего мало. Придется прыгать. Впрочем, я смогу использовать лассо, чтобы приземлиться». «Необходимо попытаться спасти тех, кто еще живет в этом здании», – рассудительно сказал Андрей. «Если это гостиница или доходный дом, там может быть много народу, и большинство, скорее всего, не маги. Наш святой долг – защищать людей». «А что такое пожар?» – задумчиво спросила Света. Настала тишина. Все выжидающие смотрели на меня в ожидании правильного ответа. И тут раздался голос Мишеля. «Первым делом нужно написать о происходящем в центр». Я молча подошел к Мишелю и протянул ему руку. Тот встал, ответил на рукопожатие. «По крайней мере, один из вас точно понимает, насколько серьезно происходящее», — сказал я. «Да, друзья, погибнуть в пожаре, увы, не самое страшное. Так же, как спасти от пожара людей — не первоочередная задача. Те прорывы, с которыми мы будем иметь дело, Это нечто принципиально новое. Поэтому я повторяю, что бы ни случилось, какая бы внештатная ситуация ни возникла, вы сначала отсчитываетесь в центр, а потом действуете по обстоятельствам. В случае пожара отчет должен выглядеть примерно так. Здание горит, приступаю к эвакуации гражданских. Мгновения могут играть роль. Вот теперь до них дошло в полной мере. Даже Анатолию, похоже, сделалось не до смеха. «Итак, еще одна проверка», — сказал я. «Вы просыпаетесь от того, что крокодил жрёт вас, начиная с ног. Ваши действия...» В этот раз неправильных ответов не было.